Глава четырнадцатая. Черных. Пронырливому СБУшнику с большими связями, перешедшими в наследство от отца, не понадобилось много времени, чтобы раскопать ту часть биографии Ярослава Ивановича, которую тот надежно скрывал несколько десятков лет. Сын инженера-промышленника Владислава Яковлевича Черненко и графиня, ведущий свой род от Радзивиллов, с малолетства не гордился своим происхождением. И, надо признаться, причины этому были. Как ни странно, но его мать, женщина голубых кровей, всей душой приняла революцию. Пламенные агитационные речи часто срывались с ее уст. Отец более прозорливый, чем жена, морщился. «Перестань, Маша! Неужели ты не в состоянии посмотреть глубже?» «Уверяю тебя, сотрудничество с советской властью ни к чему хорошему не приведет». Она пожимала узкими плечами. «Что ты предлагаешь?» Мужчина обнимал ее. «Бежать отсюда!» «Ты знаешь, у меня земля. Заднестровье. Ну что, поедешь со мной?» Мария Григорьевна отворачивалась. «Хочешь, уезжай. Тебя никто не держит». «А вы?» Владиславу Яковлевичу была неприятна мысль, что придется расстаться с любимой семьей хотя бы на время, и все же он принял нелегкое решение. «Я обустроюсь и пришлю вам весточку. Поверь, нам не дадут спокойно жить, учитывая наше происхождение». Отцу Ярославу удалось добраться до Кишинева и отправить жене длинное обстоятельное письмо. К тому времени Мария Григорьевна вдоволь хлебнула лихо и была готова ехать немедленно. В революции она разочаровалась. «Мы уезжаем к папе?» — спросил маленький Ярик, видя, как мама собирает вещи, готовя некоторые к продаже. Она гладила его светлые волосы. «Да, мой хороший». Однако граница уже была на замке. Пришлось нанимать проводника и отдать ему все деньги, вырученные за вещи. Коренастый мужичонка с хитрыми бегающими глазками обещал организовать переход через границу. «Ничего не бойся, хозяюшка», — бойко обещал он, когда женщина передавала ему последнее сбережения «И ахнуть не успеете, как попадете в объятия супруга». Какое-то шестое чувство подсказывало Марии Григорьевне «Не ввей». Попытайся связаться с мужем. Возможно, он возьмет проведение опасной операции на себя. Однако женщина этого не сделала. Проводника рекомендовал один знакомый, как человека опытного и не раз организовывавшего подобные мероприятия. Итак, с маленьким сыном она пустилась в далекий путь. Чутье ее не обмануло. Поздней ночью на берегу Днестра Проводник словно провалился сквозь землю. Взяв на руки уставшего Ярика, она попыталась сама найти дорогу, однако грозный окрик «Стой!» и последовавший за ним выстрел остановили ее. Из темноты, как привидения, возникли пограничники и схватили полумертвых от страха женщину и ребенка. Позже Мария Григорьевна подумала, проводник наверняка оказался предателем. После длительной отсидки в КПЗ пограничного отряда и бесконечных допросов Марию Григорьевну с сыном отпустили. Это происшествие породило страх перед советской властью за единственную кровиночку Ярика. Страх, от которого она не могла избавиться до конца своих дней. Женщина уничтожила документы и бежала в Среднюю Азию. Опасно было оставаться там, где их знали. Несколько лет Ярик скитался с матерью по грязным аулам. Марии Григорьевне удалось убедить местное начальство, что в поезде у нее украли документы и получить новые Она придумала себе и ребенку новую фамилию и новую биографию. Черненко превратились в черных. В графе «Отец» у мальчика стоял прочерк. Естественно, Он не мог получить другого отчества, кроме Иванович, однако остался Ярославом. Так его назвал отец. И Мария Григорьевна, вспоминая прошлую счастливую жизнь и украдкой плачей, тоской по человеку, с которым она никогда больше не виделась, не смогла изменить сыну имя. Поколесив по Средней Азии, женщина решила осесть в Крыму. Выбрав небольшой тихий город, Она устроилась машинисткой в жилконтору, и Мария Григорьевна и Ярослав зажили спокойно до поры до времени. Сотрудники НКВД умели работать. А может, кто-то узнал скромной машинистке жену промышленника Черненко, проживавшего за границей. Так или иначе, ее арестовали и отправили в лагерь, из которого она не вернулась. На следующий день после ареста матери Ярослава Котикова вызвала к себе директор Галина Львовна Шубина. Поправляя высокую прическу, делавшую ее похожей на новогоднюю елку, она заявила безапелляционным тоном. «Вы в курсе ЧП, случившегося в вашем классе?» «Следовательно, в ближайшие дни должны провести комсомольское собрание. Я буду на нем присутствовать». Брови учителя поползли вверх. «Извините, я вас не понял. И какой вопрос на повестке?» «Не поняли. Выпуклые водянистые серые глаза ощупывали его лицо, как прожекторы. Детям членов семьи изменников Родины не место в комсомоле». Вячеслав Петрович поморщился. «Исключение из комсомола означало крах» для Ярослава Черных. Он не мог этого допустить. Мальчик ни в чем не виноват. От его резкого тона директор вздрогнула Мы не вправе осуждать детей за ошибки родителей. Она демонстративно повернулась к нему спиной, давая понять, разговор окончен. День и время назовете секретарю. Учитель вышел из кабинета директора бледнее мело В голове штопором крутилась мысль «Надо спасать парня». «Но как?» На дрожащих от волнения на ногах он вошел в пустой класс, раскрыл портфель и, достав блокнот, принялся лихорадочно листать исписанные страницы с адресами и телефонами. На одном телефоне он задержал взгляд. «Пожалуй, этот человек, Леонид Щепихин, его однокурсник», а теперь заведующая отделом Крымского обкома комсомола сможет спасти парня, если захочет. Ленька дал ему свои координаты, когда они встретились на областной конференции. Просил обращаться в случае чего. И вот этот случай наступил. Котиков поднял Леонида с постели. — Мне надо спасти одного парня. Потом ему комсомол еще и спасибо скажет. Выслушав товарища, Щепихин бодро прокомментировал. «Если все обстоит так, как ты рассказываешь, дело не стоит выеденного яйца. С родным отцом Ярослав не общался со времени его отъезда за границу, так? Мать давно совслужащая, беспорочащих связей. Думаю, ее тоже вскоре отпустят, но не проси вступаться еще и за мамашу». — Чего же хотят от парня? Давай телефон вашей директрисы. итак собрание не состоялось. Слава Черных остался в Комсомоле, а потом стало не до него. Стремительно вторшись с пределы нашей родины, немцы уверенно продвигались к Крыму.